«Объясни конкретнее. Ты хочешь, чтобы я дал тебе неправильные сведения?» «Вот именно. И ты передашь их в центр. Точно. «Ты сам понимаешь, что говоришь?» — прошипел Кемаль, не сдержавшись. «Не хватает только того, чтобы они решили, будто мы ведем двойную игру. Продумывай проверку линии без моей помощи. Это такая глупость». «Не глупость». — разозлился Том. И, заметив, что на них начинает оглядываться, спросил. — Машина у тебя на улице? — Да, прямо у входа. — Поехали куда-нибудь отсюда. Я по дороге все объясню. Жду тебя на углу. Поспешно поднявшись, Том прошел к выходу. Кемаль допил свой кофе, неспешно подозвал официанта и, расплатившись, по-прежнему не торопясь, вышел из здания. Подошел к своему автомобилю, достал ключи, открыл дверцу и, не оглядываясь, сел в машину. Затем очень медленно тронулся с места. На углу в машину быстро сел Том лоренсберг Теперь постарайся все объяснить как можно более внятно и четко, — попросил Кемаль, чтобы я, наконец, понял твои слова. — Последнее твое сообщение было о базах НАТО в Великобритании, напомнил ему Том. Твои данные, полученные от МакКерфи. Ты еще тогда обратил внимание, что туда пойдут американские подводные лодки Трайдент. Помнишь? Конечно, помню. Ну и что? Они туда не пошли. Я только недавно об этом узнал. Есть сообщения в газетах, что по причинам технических неполадок, обе лодки решили вернуться в порт приписки. Я тоже читал. Возможно, простое совпадение. Это было два месяца назад. — Обе лодки сразу? — иронически спросил Том. — И для чего такое сообщение в газеты? Они словно давали понять всем, что никаких других обстоятельств отмены рейса быть не может. — Так и есть, я это тоже так понял а я нет. Я не верю в подобные совпадения и в напечатанное открытым текстом извинения что лодки не могут следовать туда, куда они должны были следовать. Понимаешь? Дальше, — потребовал Кемаль. Он не любил делать быстрых выводов. — Наша прошлогодняя информация по кандидатуре по Терлине мы передали в Москву, что он будет назначен представителем Центрального разведывательного управления в Англии, помнишь? — Не нужно каждый раз проверять мою память, — хмуро ответил Хемали. — Я все прекрасно помню. Ну и что? Ведь Патерлини не прошел. Его решили вместо Англии послать на Багамы. Там в лучшем случае можно найти двух бывших шпионов на пенсии с удочками в руках. И Патерлини до сих пор сидит на Багамах. И, наконец, наша последняя информация тоже не прошла. О твоих связях с англичанами и создании своего филиала в Ливерпуле. И сразу американцы вышли на нашего связного. Я только туда сунулся, как меня засекли. Понимаешь, что из этого следует? На линии сидит их человек. И он просто информирует другую сторону о наших донесениях. Совпадения быть не может. Все очень четко спланировано. Понятно, он смотрел в зеркала справа и слева. Кажется, никакого наблюдения за своей машиной не замечал. Поэтому я предлагаю проверить, передав по нашей линии, донесение с очевидной дезинформацией. При этом отмечая пункты ее прохождения. Только таким образом мы сможем установить, где именно находится предатель. А как ты думаешь переслать сообщение? По нашей старой линии. Вернуться и переслать. Если следят за связным, значит ты сразу попадешь под наблюдение. И уже не сможешь никогда оторваться. Верно. Верно но зато ты в это время передашь мой план по резервному варианту и в центре сумеет точнее установить, откуда именно идет утечка информации. — Это рискованный план, — подумав, — ответил Кемаль. — Фактически ты подставляешь самого себя под сильный удар.